Красота города, его монументальная, вспоенная горными ручьями, буколичность, теплое синева альпийского неба, разумеется, радовали глаз, а непринужденность его нравов, граничившая с неизменной маскарадной вольностью, наверное, скрашивала жизнь моему другу. Однако дух, да позволено будет сказать, дух города — Простоватая примитивность его интеллектуальной жизни, чувственно-декоративное карнавальное искусство этой самодовольной капуи должны были быть органически чужды столь глубокому и строгому человеку. Именно такое бытие и могло вызвать у него тот туманный, холодный, задумчиво отрешенный взгляд, который я уже несколько лет у него замечал. Я говорю о Мюнхене поздней поры регенства, Мюнхене за четыре года до войны, последствия которой превратили его добродушие в душевную болезнь, порождая в нем все новые мрачные гротески. Пора регенства, длительное регенство принца луи польда возглавившего Баварское королевство с 1886 года, когда король Людвиг II был объявлен невменяемым, и позднее, во время царствования безумного брата Людвига Оттона I, экс-короля Греческого, в 1912 году престарелый принц Луи Поль унаследовал баварский королевский престол, умер в 1915 году. Об этой красиво раскинувшейся столице, где политическая проблематика сводилась к забавному противоречию между полусепаратистским народным католицизмом и передовым либерализмом пангерманской лояльности. О Мюнхене с церемонным разводом караулов и концертами в галерее полководцев, с антикварными лавками, с дворцами-магазинами и сезонными выставками. С крестьянскими карнавалами в канун поста, с тяжелым хмелем мартовского пива, с затяжными празднествами на Терезианвизе, где упрямо веселая простонародность, давно уже испорченная нынешним массовым на нее спросом, отмечала свои сатурналии празднество на Терезе-Энвизе, ежегодные праздники, справлявшиеся в Мюнхене в октябре в память венчания кронпринца Людвига Баварского с принцессой Терезой. По этому поводу устраивались выставки зверей, сельскохозяйственные выставки, скачки и народные гуляния. Праздник длился две недели. А Мюнхене с его застывшим вагнеризмом с его эзотерическими сектами, справлявшими за триумфальной аркой свои вечерние эстетические таинства, с его особой, любезно покровительствуемой обществом, весьма уютной богемой. Эзотерический по-гречески для посвященных, в противоположность экзотерическому для непосвященных. Адриан все это наблюдал, Изведовал и постигал в течение девяти месяцев, которые он на сей раз провел в верхней Баварии осени, зимы и весны. На художественных праздниках, куда он ходил вместе с Шильт-Кнапом. В причудливом сумраке изысканно убранных залов, он встречался с участниками кружка родды, молодыми актерами Кнетерихами, доктором. Кранихом, Цинком и Шпенглером, а равно и с самими хозяйскими дочерьми, сиживал за одним столом с Кларисой, Инессой, Рюдегером, Шпенглером, Кранихом, подчас с Жанетой Шерль, глядел, как... Швердфеггер, одетый крестьянским парнем или в костюме флорентийца XV века, который отлично гармонировал с его красивыми ногами и делал его похожим на Боттичеллии в портрет юноши в красном берете, придавшись праздничному настроению и тут же начисто забыв о необходимости духовного совершенствования, приятнейшим образом приглашал танцевать девиц Родды. Приятнейшим образом было его излюбленным выражением. Он во всем ценил приятность и старался избегать неприятных ощущений. Несмотря на многочисленные обязательства и насущнейшие интересы флирта, обычно рассеивавшие его внимание по всему залу, ему было бы неприятно вовсе забросить дам с рамберг к которым он относился скорее по-братски. И это усердие во имя приятности так ясно чувствовалось в его деловитом приближении, что Клариса не выдерживала и надменно говорила. «Боже мой, Рудольф, вы, наверное, чувствуете себя спасителем. У вас такая сияющая физиономия. Уверяю вас, мы вдоволь натанцевались, и вы нам не нужны». «Не нужен?» — отвечал он с веселым негодованием своим глуховатым голосом. «Ну, а веление моего сердца, что же, вообще ничего не стоит?» Не гроша», — говорила она, — «к тому же я слишком высока для вас». И шла с ним танцевать, гордо задрав крошечный подбородок, без углубления под пухлой губой. Иной раз приглашение получала инес Она протягивала ему руку, настороженно улыбаясь и глядя из-под полуопущенных век. Впрочем, он вел себя приятно не только с сестрами. Он не давал воли своей забывчивости. Иной раз, особенно когда те отказывались танцевать, он вдруг становился задумчив и присаживался к Адриану и Баптисту Шпенглеру, который неизменно являлся в длинном маскарадном плаще с капюшоном и налегал на красное вино. Учащенно мигая с ямочкой на щеке, Пышноусый Шпенглер цитировал Ганкуровский дневник или письма Абата Галиани и Шверт Фегер, приняв тот негодующий внимательный вид, о котором было уже упомянуто, сверлил глазами лицо говорящего. Галиани Фердинанду, Аббат, 1728, 1787 восемьдесят Итальянский писатель-экономист, прославившийся своими письмами. Он беседовал с Адрианом о программе ближайшего Цапфен-Штрессерского концерта. Требовал, словно на свете не существовало никаких других интересов, чтобы тот дополнил и пояснил свои замечания о музыке, о состоянии оперы и тому подобном, сделанные недавно у Родде, и вообще целиком посвящал себя Адриану. Он брал его под руку и бродил с ним вдоль стен зала, мимо праздничной сутолоки, адресуясь к нему по карнавальному праву на «ты», и, ничуть не смущаясь нежеланием собеседника, перенять это фамильярное обращение. Женетта Шейроль позднее сообщила мне, что однажды, когда Адриан вернулся после такого мацона к столу, Инесса Родде сказала о Руди, «Нечего ему потакать. Он хочет за всем угнаться».